Уйти. Мне жить. Остаться. Умереть. Из назидательной истории Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Сборник 100 цитат, необходимых для сдачи экзаменов. Издательство «Принстон Ревью». «Я иду к тридцать седьмому дому по Брук-стрит. Уже довольно холодно, и я застегиваю молнию на ветровке под самое горло. Время за полночь, на улицах темно и тихо, никакого движения». В окнах не шелохнется ни одна занавеска. По стенам не скользят таинственные тени. Коты не сверкают глазами в переулках. Не бегают по темным углам крысы. Не слышно топота сапог по тротуару. Такое ощущение, будто город уже впал в зимнюю спячку. Даже немного жутковато. Я снова вспоминаю тот дом в дикой местности, который пережил Блицкрик, и теперь там стоит целый невредимый, но нежилой и в его комнатах из пола растут полевые цветы. Наконец, я сворачиваю за угол и вижу ржавую ограду тридцать седьмого дома. Я представляю, как Алекс сидит там на корточках в одной из комнат и серьезным видом складывает в рюкзак одеяло и консервы, и меня накрывает волна счастья. До этого момента я даже не сознавала, что начала думать об этом месте как о родном доме. Я подергиваю рюкзак повыше и трусцой бегу к калитке. С калиткой что-то не так. Я несколько раз дергаю за ручку, но она не открывается. Сначала я думаю, что калитку перекосило, но потом замечаю на ней навесной замок. Я дергаю замок, он ярко поблескивает в лунном свете. Явно новый. Тридцать седьмой дом закрыли. Это так неожиданно, что я даже не пугаюсь и не думаю ничего плохого. Все мои мысли только об Алексе. Где он? и Алекс ли навесил замок. Возможно, он не хочет, чтобы кто-нибудь случайно наткнулся на наши вещи. Или я пришла раньше, или, наоборот, опоздала. Я уже собираюсь перелезть через ограду, но тут из темноты бесшумно появляется Алекс. Мы не виделись всего несколько часов, но я так рада и забываю, что надо вести себя тише. Я бросаюсь к нему навстречу. «Алекс!» «Тихо, тихо!» Я чуть ли не запрыгиваю на Алекса, Он подхватывает меня, немного отстраняется и улыбается. Я вижу, что он счастлив, не меньше моего. Мы еще в Портленде. Алекс целует меня в нос. Да, но скоро мы будем свободны. Я встаю на цыпочки и целую его в губы, и, как всегда, когда наши губы соприкасаются, весь мир перестает существовать. Наконец я высвобождаюсь из объятий Алекса и в шутку хлопаю его по руке. «Кстати, спасибо, что дал мне ключ». «Ключ?» – растерянно переспрашивает Алекс. «От замка!» Я хочу обнять Алекса, но он отступает на шаг и трясет головой. Его лицо вдруг искажается от ужаса и становится ослепительно белым. «В эту секунду я все понимаю. Мы оба понимаем». Алекс открывает рот, но у меня такое ощущение, что это длится целую вечность». Я понимаю, почему вдруг так отчетливо его вижу. Он замер, как олень на ночной дороге в свете фар надвигающегося грузовика. Сегодня ночью регуляторы используют прожекторы. «Стоять на месте! Оба! Руки на голову!» Ревет в темноте чей голос. И одновременно я слышу, как Алекс кричит. «Беги! Лина, беги!» Он отпрыгивает в сторону, но мне для того, чтобы сорваться с места, требуется больше времени, и когда я бегу в сторону ближайшего переулка, улица уже ожила. Тени, сотни теней бегут с холма, возникают из-под земли, из-за деревьев, из воздуха. Они вопят и тянутся ко мне. — Держи ее! Хватай! Сердце вырывается из груди. Я задыхаюсь. Мне никогда не было так страшно. Я готова умереть от страха. Тени превращаются в людей с пистолетами, дубинками, с газовыми баллончиками. Я ныряю, петляю, пытаюсь прорваться по склону холма к Брендон Роуд. Бесполезно. Один регулятор хватает меня сзади. Я врываюсь от него и врезаюсь в другого в униформе. Второй хватает меня. Страх наваливается, как черное ватное одеяло. Не дает дышать. Позадерживает патрульная машина. Яркий свет заливает все вокруг, но только на одну секунду. Потом мир вокруг начинает пульсировать и медленно надвигается на меня. Искаженное криком лицо человека. Слева, оскалив клыки, прыгает собака. Кто-то кричит. «Вали ее на землю! Вали!» Нечем дышать. Я задыхаюсь. Свистящий звук. Крик. Дубинка регулятора зависает в воздухе. Дубинка опускается. Собака прыгает, рычит. Боль, как раскаленный клинок, пронзает меня насквозь. Темнота. Когда я открываю глаза, кажется, что весь мир рассыпался на тысячи осколков. Эти осколки светятся и вращаются, как в калейдоскопе. Я моргаю несколько раз. Осколки света перегруппировываются и образуют лампу в форме колокола и кремового цвета потолок с большим, похожим на сову, пятном от протечки. Моя комната. Я дома. На секунду мне становится легче. Все тело покалывает, как будто меня утыкали иголками. Я хочу только одного. Погрузиться в сон. Забыться. Переждать, пока пройдет жуткая боль в голове. А потом я вспоминаю. Замок на калитке. Засада. Бегущий со всех сторон тени регуляторов. И Алекс. Я не знаю, что с Алексом. Я пытаюсь сесть, но жуткая боль выстреливает в голову, лишает дыхания я прокидывает обратно на подушки. Я закрываю глаза и слышу, как со скрипом приоткрывается дверь в комнату. Снизу доносятся голоса. Тетя разговаривает в кухне с каким-то мужчиной. Голос мужчины мне не знаком. Наверное, это регулятор. Кто-то идет через комнату. Я делаю вид, что сплю. Человек наклоняется надо мной. Я чувствую на шее теплое дыхание. Потом кто-то еще поднимается по лестнице. Я слышу голос Дженни. «Что ты здесь делаешь?» Недовольно шипит она от двери. «Тетя Кэрол сказала тебе держаться от нее подальше. Сейчас же спускайся вниз, пока я ей не рассказала». Легкие шаги тихо топают по полу в сторону коридора. Я приоткрываю глаза и успеваю увидеть, как Грейс ныряет под руку Дженни, которая стоит облокотившись о притолоку. Наверное, она приходила проведать меня. Дженни с опаской приближается к кровати, и я снова закрываю глаза. Потом Дженни резко поворачивается кругом, как будто ей не терпится убежать из комнаты, и кричит. «Еще спит!» Дверь закрывается, но прежде я успеваю услышать голос из кухни. «Кто это был?» Кто ее инфицировал? На этот раз, несмотря на резкую боль в голове и в шее, несмотря на то, что от каждого моего движения комната, кажется, идет кругом, я заставляю себя сесть. Потом пытаюсь встать с кровати, но ноги не держат. Тогда я опускаюсь на четвереньки и ползу к двери. Даже такой способ передвижения отбирает у меня последние силы, и я растягиваюсь на полу. Меня трясёт от слабости а комната продолжает раскачиваться, как дьявольские качели. «Одно хорошо. Лёжа на полу, я могу слышать, о чём говорят в кухне. «Вы же его видели!» Тётя кажется на грани истерики. Это совсем на неё не похоже. «Не волнуйтесь. Успокаивает её регулятор. Мы его найдём». «Мне становится легче. Алекса удалось бежать». Если бы регуляторы хотя бы заподозрили, кто был со мной на Брук-стрит, он был бы уже в тюрьме. Я мысленно благодарю Бога за то, что он сотворил чудо, и Алексу удалось спастись. Мы ни о чем таком не догадывались, — говорит тетя. У нее срывается голос. Теперь я понимаю, что это не истерика. Тетя насмерть перепугана. Вы должны нам верить. Мы не подозревали, что она инфицирована. Не было никаких признаков. Аппетит у нее был хороший, на работу она не опаздывала. Никаких перепадов настроения. Вероятно, она очень старалась, чтобы вы ничего не заметили. Перебивает тетю регулятор. Инфицированные часто хитрят. Когда он произносит слово «инфицированные», я явственно слышу в его голосе отвращение, как будто он говорит о тараканах или террористах. «Что же нам теперь делать?» Голос тети стихает. Видимо, они с регулятором перешли в гостиную. «Мы постараемся действовать быстро», — отвечает регулятор, «если повезет до конца недели». Больше мне ничего не удается разобрать. Я прислоняюсь лбом к двери и стараюсь не обращать внимания на боль и дышать глубже. Потом осторожно поднимаюсь на ноги. Головокружение не прекращается. Я хватаюсь за стену, чтобы не упасть, и пытаюсь привести мысли в порядок. Я должна узнать, что именно произошло. Надо выяснить, как давно регуляторы наблюдали за нашим домом. И я должна убедиться в том, что Алекс в безопасности. Надо поговорить с Ханной. Она мне поможет. Она знает, что надо делать. Я хватаюсь за ручку двери и понимаю, что она заперта снаружи. Естественно. Теперь я под арестом. Ручка начинает дрожать и поворачиваться. Я быстро, насколько это возможно, ныряю обратно в кровать. Кровать мягкая, но боль от падения все равно адская. Дверь открывается, и в комнату снова входит Дженни. Я не успеваю закрыть глаза. «Проснулась!» — кричит Дженни в коридор. Она принесла стакан с водой, но, похоже, ей не хочется проходить в комнату. Она стоит на пороге и молча наблюдает за мной. Я не жажду разговаривать с Дженни, Но пить хочу отчаянно. В горле саднит, как будто я проглотила рулон наждачной бумаги. «Это мне?» Спрашиваю я и показываю на стакан. Дженни кивает. Ее губы растягиваются в тонкую белую линию. Кажется, у нее язык отнялся. Вдруг она бросается к прикроватной тумбочке, ставит на нее стакан и так же быстро ретируется к двери. Тётя говорит, это поможет». «Поможет чему?» Я жадно делаю большой глоток. Женя в горле и головная боль немного стихают. Дженни пожимает плечами. Против инфекции, наверное. Теперь понятно, почему она не желает подходить ко мне и держится возле двери. Я больна, инфицирована, я грязная. Дженни боится подхватить заразу. Это воздушно-капельным путем не передается. Говорю я. «Знаю». Огрызается Дженни, но стоит на месте, как приколоченная, и с опаской за мной наблюдает. На меня наваливается страшная усталость. «Который час?» — спрашиваю я. «Половина третьего». Это меня удивляет. Значит, с тех пор, как я ушла из дома, прошло не так много времени. Долго я была без сознания. Дженни снова пожимает плечами. «Когда тебя принесли домой...» Ты уже была без сознания. Она говорит это таким тоном, будто то, что произошло, вполне обычное явление, и нерегуляторы избили меня, а я сама огрела себя дубинкой по голове. В этом вся ирония. Дженни смотрит на меня, как на опасную сумасшедшую, в то время как тот парень внизу, который чуть не разможил мне череп, для нее спаситель. Видеть ее невыносимо, и я отворачиваюсь к стене. Где Грейс? «Внизу», — говорит Дженни. В ее интонации звучат привычные ноющие нотки. «Теперь нам придется спать на полу в гостиной». Естественно, они хотят оградить маленькую впечатлительную Грейси от ее сумасшедшей больной кузины. Я чувствую себя больной. Мне плохо от нервного перенапряжения и омерзения. Я вспоминаю, как хотела поджечь дом тети. Ей повезло, что у меня нет спичек, «Иначе сейчас я могла бы это сделать». Так кто это был?» Дженни переходит на шепот, как будто маленькая змейка засовывает мне в ухо свой раздвоенный язычок. «Кто тебя инфицировал?» «Дженни?» «Поразительно, но это голос Рейчел. Я оборачиваюсь и вижу ее в дверях. Она стоит и смотрит на нас. Лицо Рейчел абсолютно ничего не выражает. Тётя Кэрл хочет, чтобы ты спустилась вниз» говорит она, обращаясь к Дженни. Дженни с радостью выбегает из комнаты, но напоследок бросает на меня взгляд через плечо. В ее глазах страх и любопытство. Интересно, я тоже так смотрела на Рэйчел тогда, года назад, когда потребовалось четверо регуляторов, чтобы повалить ее на пол и утащить в лаборатории? Рэйчел подходит к моей кровати. Глаза ее по-прежнему ничего не выражают. «Как ты себя чувствуешь?» — спрашивает она. — Сказочно, — отвечаю я. — Прими вот это. Рычел кладет на тумбочку две белые таблетки. Она словно не слышит сарказма в моем голосе. — Что это? Транквилизаторы? Рычел моргает. — Адвилл! В ее голосе появилось раздражение. Это меня радует. Мне не нравится, что она стоит здесь и рассматривает меня, как таксидермист, тушку для будущего чучела. Так значит, тетя тебе позвонила? Я не уверена, что могу доверять ей насчет таблеток, но решаю рискнуть. Боль в голове просто убивает, и транквилизаторы вряд ли смогут мне навредить. В таком состоянии я так и так не смогу вырваться из комнаты. Я глотаю таблетки и запиваю водой. Да, и я сразу пришла. Рэйчел присаживается на край моей кровати. Вообще-то я уже спала. Извини за причиненные неудобства. Я не просила бить меня по голове и тащить волоком домой. Я никогда не говорила с Рейчел таким тоном, и теперь вижу, что она растерялась. Она устало массирует лоб и на секунду становится похожей на прежнюю Рейчел, мою старшую сестру, которая щекотала меня, и я задыхалась от смеха которая заплетала мне косички и жаловалась, что мне всегда достается самая большая порция мороженого. Но в следующую секунду ее взгляд снова становится безразличным, как будто падает занавес. Просто поразительно, как я с этим мирилась. Исцеленные идут по жизни, словно закутавшись в непроницаемый саван сна. Может, я и сама так жила, пока Алекс не разбудил меня и не научил видеть мир таким, какой он есть». Какое-то время Рэйчел хранит молчание. Мне тоже нечего ей сказать. Я закрываю глаза и жду, когда боль начнет отступать. Снизу долетают чьи-то голоса, шаги, приглушенные восклицания. В кухне включили телевизор. Но ничего конкретного я разобрать не могу. — Лина, что случилось сегодня ночью? — наконец спрашивает Рэйчел. Я открываю глаза и вижу, что она очень внимательно смотрит на меня. «Ты думаешь, я тебе расскажу?» Рэйчел едва заметно кивает. «Я твоя сестра?» «Можно подумать, для тебя это что-то значит?» Рэйчел отшатывается от меня всего на какие-то миллиметры, но когда она снова заговаривает, голос ее звучит твердо. «Кто он? Кто тебя инфицировал?» «Это вопрос вечера?» Я поворачиваюсь на бок лицом к стене. «Если ты пришла сюда, чтобы допросить меня, зря теряешь время. Могла бы спокойно спать дальше. Я пришла сюда, потому что волнуюсь». «И что тебя волнует? Семья? Репутация?» «Мне холодно. Я упрямо смотрю в стену и натягиваю летнее одеяло до подбородка. Или тебя волнует, что все подумают, будто ты знала, что ты сочувствуешь?» «Как с тобой тяжело», — вздыхает Рэйчелл. Я волнуюсь за тебя. Ты мне небезразлична, Лина. Я хочу, чтобы ты была в безопасности. Хочу, чтобы ты была счастлива. Я поворачиваюсь к Рэйчел. Меня переполняет злость. Даже больше. Ненависть. Я ненавижу ее. Ненавижу за то, что она лжет мне. Ненавижу за то, что она притворяется, будто волнуется за меня. За то, что она произносит эти слова вслух. Ты все врешь. Задыхаясь от злости, говорю я, ты знала про маму. И тут занавес безразличия исчезает. Рэйчел вздрагивает. О чем ты говоришь? Ты знала, что она не убивала себя. Ты знала, что они ее забрали. Рэйчел пристально смотрит на меня. Лина, ты не понимаешь, о чем говоришь. Теперь я хоть знаю, что ошибалась насчет Рэйчел. Она ничего не знала. Мне жаль ее. И в то же время я чувствую облегчение. Рэйчел, уже спокойнее говорю я. Она была в крипте. Все это время мама была в крипте. Рэйчел смотрит на меня с открытым ртом, потом вдруг встает и стряхивает с брюк несуществующие крошки. «Послушай, Лина, у тебя травма головы». «Ну вот, снова эта интонация, как будто я сама с собой это сделала. Ты устала». Ты запуталась. Я даже не пытаюсь возражать. Это бесполезно. Слишком поздно для Рэйчел. Она обречена жить, как во сне. — Постарайся поспать, — говорит Рэйчел. Я принесу тебе воды. Она берет стакан с тумбочки и идет к двери. По пути Рэйчел выключает свет в комнате. Она останавливается в дверях, свет падает из коридора и превращает ее в черный расплывчатый силуэт. — Знаешь, Лина... Рэйчел, помедлив, поворачивается ко мне лицом. «Все изменится к лучшему. Я понимаю, сейчас ты злишься, ты думаешь, что мы ничего не понимаем. Но я понимаю». Рэйчел умолкает и смотрит на пустой стакан. «Я была как ты. Я помню эти чувства. Злость, страсть. Тебе кажется, что ты не сможешь жить без этого, что ты скорее умрешь». Рэйчел вздыхает. «Поверь мне, Лина». Это все симптомы болезни. Ты исцелишься. Пройдет несколько дней, и все это для тебя будет. Не больше, чем сон. Теперь для меня это все сон. И ты стала счастливее. Ты рада, что сделала это? Спрашиваю я. Наверное, Рэйчел воспринимает мой вопрос как знак того, что я прислушалась к ее доводам. Так или иначе, она улыбается и говорит. Да, очень. Ну тогда. «Ты не такая, как я!» Шепотом говорю я. «Ты совсем не такая!» Рэйчел собирается что-то ответить. Она уже открывает рот. Но в этот момент в комнату входит тетя Кэрол. Лицо у в красных пятнах, волосы взлохмачены. Но когда она начинает говорить, голос ее звучит ровно. «Все хорошо», — говорит она, обращаясь к Рэйчел. «Мы обо всем договорились. Слава Богу!» Отвечает Рэйчел, а потом мрачно добавляет. Но по доброй воле она не пойдет. А кто от них этого ждет? Сухо замечает тетя и снова исчезает. Интонация тети испугала меня. Я пытаюсь приподняться на локте, но руки словно в желе превратились. «О чем они там договорились?» Спрашиваю я. «Просто удивительно, но мне удается изобразить безразличие». Рэйчел секунду молча смотрит на меня, А потом отвечает просто и прямо. «Я тебе говорила, мы хотим, чтобы ты была в безопасности». «О чем вы договорились?» «Меня охватывает паника, и одновременно все тело как будто наливается свинцом. Даже странно, что я могу держать глаза открытыми». «Твоя процедура». «Это, — говорит тетя, — она опять вошла в комнату. «Мы смогли договориться, чтобы ее перенесли. Тебя исцелят в воскресенье. Утром». А потом мы на это надеемся. У тебя все будет хорошо. Ни за что! Мне не хватает воздуха. До воскресенья осталось меньше 48 часов. Я не успею предупредить Алекса. Мы не успеем спланировать побег. Вы меня не заставите! Я не узнаю собственный голос. Это не голос, а какой-то стон. Придет время, и ты все поймешь, говорит тетя. Она и Рэйчел приближаются ко мне, и тут я вижу, что у них в руках капроновая веревка. «Придет время, и ты скажешь нам спасибо», — продолжает тетя. Я пытаюсь сопротивляться, но тело меня не слушается. Перед глазами все плывет, сознание затуманивается. Она обманула. «Это не Адвилл. Думаю я, а потом ощущаю, как что-то тонкое и острое впивается в мое запястье». Больше я ничего не чувствую.